Глава третья. «Рыбка-талисман». В тот же день он позвонил Виктории Найман. «Здравствуй, незнакомец», — сказала она. «Что там с тобой происходит?» «А что там с тобой?» «Да не особо что». Она ненадолго задумалась. «Машину вот купила. Это же здорово, да? Я всегда хотела машину». «И после паузы. Ты в порядке?» Шоу сказал, что в порядке. Пришлось признать, что у дома, где он теперь живет, есть свои минусы. Не смог промолчать насчет унитаза, шума из соседней комнаты, но зато рядом река, а он как раз увлекся ее психогеографией. «Он много гуляет», — рассказывал шоу Виктории. Продвигается дрейф за дрейфом на север по бренд от лодочных верфей у ее слияния с Темзой мимо Уорренклифского виадука и зоопарка в сторону шоссе А-40 у Гленфорда. примечание. Дрейф за дрейфом — понятие из психогеографии, предложенное в 1956 году гиды Бором, означает беспорядочные прогулки и исследования городских объектов с точки зрения эстетики и личного интереса. Конец примечания. Там сплошь больницы и спортивные парки, грязь и где то детоубийства, но и пабы удивительно хорошие. Виктория выслушала отчет молча. Потом заявила, что, по крайней мере, на ее взгляд, он какой-то подавленный. Сегодня он ничем не занят, потому что она без проблем может заехать после работы, может завести какой-нибудь подарок на новоселье. Шоу сказал, что не надо, ей же это крюк. Не стоит того, у него правда, все нормально. У меня правда, все нормально. — С чего ты взял, что для меня это крюк? — спросила Виктория и добавила. — Поверь, судя по голосу, тебе хреново. «Ну, спасибо. Не благодари, пока не увидишь подарок». «Я сперва услышал, будто ты сказала «на невеселье», — сказал Шоу. «Жди меня в семь, или, если будут пробки, в полночь». Вдруг, заволновавшись, он предложил. «Давай тогда встретимся не у меня, давай где-нибудь еще». И они пошли в паб на Кинг-стрит в Хаммер-Смите. Потом перекусили форелью тандури у индуса на рынке чуть севернее премьер ин Виктория как будто нервничала. «Как тебе моя прическа?» — спросила она. «Какие-то прореженные волосы с центральным пробором, срезанные с каким-то искусственным непрофессионализмом чуть выше подбородка. Они жидко липли к лицу и лбу, устало кучерявились на концах». «Нео-синий воротничок», — сказала она. «С некоторых ракурсов смотрится очень выгодно, хотя уже вижу, что ты не согласен». За вечер она опустошила бутылку домашнего красного, не на что смотреть, в этом без изменений, и рассказывала о своей машине. Шоу сказал, что остановится на пиве. Когда он признался, что из него никудышний водитель, она опустила глаза на обугленные хвосты и окрашенные в красные останки рыбы в тарелках, на прозрачные кости, напоминающие окаменелые отпечатки листьев, и сказала, «А из кого кудышный?» «Дело не в вождении. Теперь я часто выбираюсь к морю». Она рассмеялась и неловко изобразила, как крутит руль. «На север и на юг Гастингс и редан Очень медленно. И Данджес, конечно. Потом, кажется, я переросла Лондон. И, наконец, мне нравится, как выглядят позвоночники у этих рыбок. А тебе?» «Я вижу только одно», — сказал Шоу, у которого почему-то полегчало на душе. свой ужин. Потом признался, когда мы встречались в последний раз, я был не в лучшей форме. Мало что изменилось. Она рассмеялась над его выражением лица. Да брось. Понятно, что кто бы говорил, я-то уже с тринадцати не совсем в своем уме. Шоу подлил ей еще. Это тогда ты увидела труп, спросил он с надеждой. Хотя у меня наступал момент просветления где-то в 2005 в сауне Она глядела ресторан с таким видом, будто ожидала увидеть знакомого. В конце концов, в плане просветлений привыкаешь брать, что дают. Людям нужно ощущение, что они остепеняются. «Да, это штука важная», — согласился Шоу, хотя понятия не имел, о чем это она говорит. Виктория все равно его, похоже, не слышала. «Вообще-то я даже не уверена, что это стоит называть просветлением», — сказала она и добавила. «Кстати, об этом. Как там твоя мать?» А потом, не давая времени на ответ, «Знаю, знаю, тебе не хочется всем этим заниматься. А кому захочется? Моя вот совершенно слетела с катушек в тот же день, когда умер мой отец. Если честно, после этого мы с ней почти не виделись. Я жила здесь, она по-прежнему где-то в Мидленде, на севере. Мне казалось, у нее своя жизнь, у меня своя». «Он тут как раз думал на эту тему», — ответил Шоу, «и решил, что одни семьи держатся вместе, а у других, скорее, баллистические традиции. Вторые очень быстро разучиваются терпеть и прощать друг друга. Не в силах уладить конфликт, члены семьи разлетаются в стороны, заводят себе новую жизнь, но и она не приживается». «Они», — говорил он, — теряют способность поддерживать любой миф, кроме своего собственного. Виктория уставилась на него так, будто он ненадолго стал интересным незнакомцем. Потом сказала, они оба уже умерли. Виктория слишком много выпила, чтобы садиться за руль. Ее машину они оставили в Хаммерсмите, где она припарковалась, а сами прогулялись пешком вдоль реки до дома 17 по Ворф Террас, Там она деловито обошла комнату, словно пришла купить подержанную мебель. «Кровать что-то маловато», — сказала она, весело глядя на него. Перебирая книжки, нашла Джона Фаулза, скривилась. «Не может быть, чтобы он тебе нравился. Не верю». Потом «А вот и пресловутая общая стенка». Она постучала по ней костяшкой, словно проверяла древнюю штукатурку на прочность, приложила ухо. «Сейчас он вроде бы затих, твой неведомый сосед». Шоу нашел, что им еще выпить. Остатки на донышке литровой бутылки «Абсолюта», такой давний что ее плечи стали липкими от вязкого грязного воздуха Лондона, и, сидя на краю кровати, развернул гостиниц на новоселье. «Ты только посмотри!» сказала она так, словно они поменялись ролями, и это Шоу дарил ей подарок. «Серебро». Составное тельце 13-15 сантиметров в длину с боковыми плавниками на петельках. «Это из Перу», — объяснила Виктория. «Рыбка, довольно старая, 1860 год». Шоу взвесил рыбку на ладони, осторожно подвигал один плавник. Чешуя была мутная и холодная. «Привет, рыбка», — сказал он. «Вот видишь», — сказала Виктория, — «тебе нравится, тебе уже нравится». и правда нравится. Тогда иди сюда и отблагодари меня как следует. Позже, возвращаясь с одной из частых вылазок через лестничную площадку, она задержалась снаружи, уперлась руками в косяк и свесилась в комнату, освещенная ярко, как гравюра, ребра и ключицы выдавались, словно затвердевающая рябь на сыром песке. И с насмешливым отвращением разглядывала кровать, старое потёртое кресло и разбросанную одежду, окно без занавесок. «Чего?» — сказал Шоу. «Ой, и не знаю». «Да не, скажи, чего?» «По соседству ничего не происходит, никакого спектакля». «Я разочарована. Похоже, ты заманил меня сюда ради собственных целей. Ты, одинокий мужчина». «Потом». «О, Господи, ну и ванная». «Почему мы так живем?» «Кто это мы? Насколько я помню, у тебя в Далстоне хороший дом по ипотеке». «Ну, ты меня понял». Шоу согласился. «Вернись в постель», — предложил он. Но она подошла к окну и окинула взглядом ворф-террас, где по улице носила легкий ночной дождик, а у верхних этажей зданий, напротив, висел слабый, но узнаваемый запах пивоварни «Инбеф». «Ты не чувствуешь какого-то неудовлетворения? Не хочешь чего-то большего?» Она подняла створку, подперла фаузом и поставила ладонь под дождь. «Я подумываю переехать», — сказала она. «Из Далстона. Вообще из Лондона. Вряд ли перееду, конечно, не знаю». Вдали, на Чизикской стороне реки, пропиликала скорая, как будто бесконечно удаляясь куда-то наискосок. Виктория прислушивалась, пока не наступила тишина. Потом вернулась в кровать, и, не успел он защититься, потерла ему живот мокрой холодной рукой. «Дергаешься, как девчонка», — заметила она. «Такая милота». От секса она как будто делалась только беспокойней. То и дело вскакивала, звала во сне и ушла за своей машиной еще до первого света. Шоу поискал в комнате, будто еще мог ее найти. Она оставила записку под рыбкой из Перу. «Рада была опять поговорить. Напишу, когда разберусь в жизни. Твоя подруга Виктория». Рыбка таращилась на него глазами из бирюзового стекла, вставленными над архаичным толстогубым ртом. «Мы были здесь до того, как вы пришли», — как будто молча предостерегала она. «Мы будем здесь после того, как вы уйдете». Пока он спал, Виктория, видимо, прочитала пару страниц воришки Мартина и оставила на полу корешком вверх. «Кажется, ты еще не успокоился», — говорилось в постскриптуме. «Но я уверена, что успокоишься. Уверена. В смысле, скорее надеюсь. Надеюсь». На самом деле он был вполне доволен жизнью. Жить без жизни — большое облегчение. Он читал, навещал мать в доме престарелых, Искал новую работу в IT, а когда не нашел, блуждал по берегам Темзы, иногда вниз по течению до Патни, где ел мороженое в Бишопс-парке, но чаще вверх по реке через Чизик до слияния с Брентой дальше. В 10 утра в пабах Темзы, в старомодных, ветхих и лабиринтовых, вынужденных осваивать доступное пространство сложным образом из-за того, что втиснулись между дорогой и рекой, царило странное гостеприимное спокойствие. В них никого не было. Их сероватый дощатый пол и старые столы освещались речными бликами. Шоу выпил полпинты в «Буллс Хэт» в «Стренд-он-Зе Грине», потом перекусил сэндвичами с помидорами в «Фоксе» у Хэнуэллского моста. Вечером, когда бары неумолимо заполнялись в часы окончания работы, Он пробивался в сторону дому из-за в закуток по тому или иному берегу, часто через кладбище, распределенное между домами. Старое Мортлейхское кладбище, новое Фулхамское, крошечное затаившееся кладбище Святой Марии Магдалены, украшенное трудами Изабель Бертон трагикомическим мемориалом в виде палатки в честь великого ориенталиста. Старое Барнское кладбище в густой чаще, заброшенное в 1966 году, Превосходное туристическое направление недалеко от скандального гостевого дома Элм на Рокс-Лейн. Однажды вечером на этом маршруте, почти у дома, Шоу набрел на мужчину, стоящего на коленях в кошачьей мяте, растущей у забора в забытом полуакре над гробей рядом с Саус-Уорпл-Вэй. Шоу остановился и пригляделся. «У вас все в порядке?» — окликнул он. Тот отозвался, что в порядке. На первый взгляд незнакомец будто что-то искал в обычном кладбищенском мусоре. Но этот слой, по большей части использованные презервативы и обертки, он быстро соскреб, обнажив под ним волокнистый черный мусс, а в нем неглубокий отпечаток в форме следа с неуловимым бликом воды на том месте, где угадывался мысок. Его он принялся углублять, силой впиваясь в почву пальцами, ловко выворачивая и отбрасывая корни, пока не получилась ямка с грязной водой где-то пять сантиметров в глубину. В нее, быстро и воровато, словно подтверждая ощущения от остальных своих действий, он окунул викторианский медицинский флакончик из ребристого стекла. «Вам это будет интересно», — пообещал он. «Это почти как в детстве — ловить сеткой в пруду». Он заткнул фиал большим пальцем, быстро встряхнул и поднял на свет далекого уличного фонаря. «Видите?» Шоу сказал, что ничего не видит. «Ничего? О, боже, точно. Ну что ж, давайте тогда выпьем». Он посмотрел на пальцы, черные от прополки кладбища. «Меня зовут Тим», — сказал он. «Руку пожимать не буду, хотя в почве есть природный антидепрессант». И когда Шоу в ответ только уставился, «Микобактериум в акции». «А», — сказал Шоу, — «усваивается через кожу». Через пять минут они сидели в тепле и громкой музыке паба Earl of March, окружённой практически одной молодёжью. Тим был высоким, лет пятидесяти, со слегка искривлённым позвоночником, словно целыми днями работал, сутулившись Он носил дезерты Кларкс, джинсы и белую рубашку. Будь он молод, это выглядело бы вполне элегантно. Было видно, что раньше он был худым, но теперь стал шире в плечах и в животе прямо под ребрами. Хотелось сказать, что он нарастил жирок поверх своего неизбывного мальчишества, и что это показывало необратимые границы в его характере. Шоу казалось, если на что-то направить, он вложится всей душой, а так будет выглядеть одержимым неудачником. Да он уже сидел с таким видом, будто подвел шоу. «Иногда их проще разглядеть», — извинился он. «А кого ты искал-то? Знаешь блог, который все читают? Дом воды. Кое-кто говорит, там во всем правы». Шоу, понятия не имевший о чем речь, задумался, чтобы ответить. Потом признался. «Я редко бываю в интернете, слишком похоже на работу». Они угостили друг друга парой стаканов, потом распрощались. Позже тем вечером в доме 17 по уорф террас стоял шум. Кто-то без конца ходил туда-сюда по лестнице и в соседней комнате. Сменяя один безутешный сон Виктории на другой, Шоура слышал голос «Вы можете, блин, заткнуться! Можете заткнуться, блин, для разнообразия!» И не сразу в замешательстве понял, что голос его собственный. Он колотил в стену, потом опять уснул. На следующее утро снова пересекся с Тимом. В этот раз тот бесцельно брел через Чорч Роуд в Барнсе с одеждой из химчистки. Левый глаз у него заплывал, чего еще вчера Шоу не видел. «Никто не знает, как правильно носить одежду из химчистки», — сказал Тим. «Одна из главных загадок человечества». Свою он накинул на обе руки и прижимал к груди, будто это что-то намного весомей хлопковой куртки и чинусов, намного увесистей. «Такой вопрос. Тебе не нужна работа?» — спросил он. У него был собственный офис в плавучем доме, стоявшем в ста метрах ниже по течению от слияния Темзы с Брент. Изначально это был лихтер, ходивший по Темзе, ржавый, широкий, тупорылый. Пришвартованный всевозможными способами, тяжело провисающими канатами, веревками и цепями, вялыми тросовыми леерами трапа, словно тим боялся, что лихтер уплывет от него или без него. Но прилив как будто еле поднимал судно. Оно погрузилось в ил с таким видом, что можно подумать, уже никогда не сдвинется. Большую часть палубы занимал прямоугольный деревянный домик. Что скажешь? — спросил Тим, когда они пришли в первый раз. Шоу оглядел Лихтер с носа до кормы. Он ничего не понимал в кораблях. «Впечатляет», — сказал он. Ему здесь понравилось с первого взгляда, хотя он и сам не знал, почему. Внутри салон был выкрашен беловатой краской. Из мебели там были... Два стола, сдвинутые вместе под картой мира, с океанами и сушей, окрашенными в такой цвет, словно они поменялись местами. Континенты напоминали океаны, океаны напоминали континенты. Одно большое окно с металлическими жалюзи выходило на реку, другое — на бичевник. «Работа небе лежачего», — сказал Тим. Оказалось, надо всего лишь перекладывать бумажки и отвечать на звонки. «Я тут буду не всегда. Ты сам себе начальник». Шоу ответил, что его это устраивает, он справится без присмотра, и раньше справлялся. «Могут понадобиться командировки», — предупредил Тим, — «что-то вроде работы по продажам». Шоу ответил, что его и это устраивает, хотя следует прояснить, что в этом роде занятий опыта у него нет. Они договорились об окладе, а также, что работу не будут нигде регистрировать. Договорились, что начнет он со следующего понедельника. Последовала пауза, пока Шоу пытался найти туалет. Тут была еще одна дверь, но закрытая на навесной замок. «У меня есть ключ», — сказал Тим. «Она никуда не ведет». Это напомнило Шоу сон, который иногда ему снился, о том, как он входит в комнатку, заваленную бескровно ампутированными ногами. Все они зловещего синевато-белого цвета и чуть больше человеческих. Как только за ним захлопывалась дверь, Выход как будто исчезал, но тут распахивалась другая дверь, или падала целая стена, и можно было войти в следующую комнату и в следующую в бесконечной последовательности. Страх гнал его все дальше. Стены падали и падали, двери открывались и открывались, будто стены и двери в рекламе мобильного интернета. В каждой новой комнате валялось столько ног, что шоу установилось Нехорошо. На них были носки цветов стран Евросоюза. Часто они были чисто срезаны вдоль уже несуществующей складки у паха. За этим штабелем ног скрывался не столько смысл, сколько целая возможность смысла, сосредоточенная в одном конкретном образе. Что-то подразумевалось и не могло не раскрыться, одновременно неизбывное и неизбежное. Шоу понимал, что расшифровывает язык снов, в котором структура и содержание — это одно и то же. И все же его тянуло проснуться. И в конце концов он, каждый раз радуясь спасению от собственной разлуки с каким-то отсутствующим телом, просыпался. Значит, в следующий раз встретимся в понедельник. Пообещал он Тиму, пока они неловко прощались на залитой солнцем постмодернистской набережной сопхаус крик только чтобы через несколько часов его опровергли. 19.30 — начало обычного вечера пятницы в доме 17 по Уорф-Террес. Из офисов в центре Хаммер-Смит-Бродвей нехотя возвращались по одному по двое юристы. Кто-то только что принял душ, пахло кокосовым шампунем, этажом ниже смыли туалет. Заиграла музыка, что-то бодренькое, но в то же время задумчивое, с блуждающим басом. Через пыльное окно лестничной площадки проникал золотой свет, тускло-роскошный. Шоу по пути на улицу, одевшись для посещения матери в доме престарелых, удивился при виде человека у двери соседней комнаты. Тот склонился над замком и не попадал ключом в скважину. Это был Тим. Впав в ступор, в течение секунды Шоу увидел два наложенных друг на друга образа — знакомого человека и незнакомца. Из-за замешательства он смог обратиться только к последнему, услышав собственный голос. «О, привет! Двери тут паршивые, да?» Тим слабо улыбнулся с открытым ртом и снова принялся возиться с замком. Ключ щелкнул, дверь распахнулась, Тим вошел. «Все это время здесь жил ты?» — окликнул вслед шоу. Дверь закрылась. Через секунду-другую снова открылась, всего на пару дюймов, только чтобы в просвете показалась голова Тима, чуть ниже, чем можно было бы ожидать, если бы он стоял прямо. «По-моему, нам лучше об этом не говорить», — сказал он. В золотистом свете... Его фингал под глазом напоминал инкрустированную сливу. Второй глаз как будто смотрел в сторону. За его спиной виднелась смутная тень, неуловимые очертания комнаты. «Я не мог поверить своим глазам», — говорил шоу матери. «Все это время мы жили по соседству. Самое странное, что мне даже не нужна работа, если серьезно». «Всем нужна работа», — сказала мать. На миг ему показалось, что она действительно слушает, но стоило такой диковинки ответу привлечь его внимание, и мать тут же, как обычно, уставилась в угол комнаты и назвала его чужим именем. Этих имен у нее был неисчерпаемый запас. Они говорили о глубоко залегающем слое ее жизни, теперь перекошенном, сумбурном, отрывочном. «Я Алекс, мам», — решил проверить он ее, — «Я Алекс». Она презрительно уставилась на него. «Не понимаю, почему ты не можешь ничего наладить?» — сказала она. «Или хотя бы научиться жить с тем, что есть, если наладить не получается. В этом же и есть жизнь». Шоу пожал плечами. «Справляюсь, как умею», — сказал он. Насколько понимал Шоу, у него было несколько братьев и сестер от предыдущих браков и романов матери. С 20 лет она каждые 5 лет уходила очередного мужчины и заводила новую семью в другом месте. Все дети ее ненавидели, потому что думали, что она их обделила. Ненавидели друг друга, потому что им приходилось делить ее одну на всех. Большинство переехало в Канаду, Южную Африку, Австралию. Уже трудно было сказать, кто есть кто, потому что она... рассказывала противоречащие друг другу версии еще до того, как пустила корни деменция. «В любом человеке меньше всего, чем кажется на первый взгляд», сказала она Шоу, когда он уходил. «Ты всегда был сволочью, Уильям». «Вообще-то нет».